— Вот наша достопочтенная клиентка, мой дорогой дезессар. Она желала на вас посмотреть. Со стула нехотя поднялся коренастый, почти квадратный человек, исключительно не дворянской внешности. Одет он, положим, был не без потуги на важность. На кантах и отворотах мятого в пятнах кафтана тускло отсвечивали пазументы. На тупоносых башмаках сверкали при огромные серебряные пряжки. а из жилетного кармана, чуть не доставая до пупа, свешивалась толстая цепочка часов. Но кружева на рубашке были желты, золотое шитье засалено, чулки висели складками. Физиономия и подавно не претендовала на изящество. Свирепая физиономия от ветров и солнца обрела цвет и фактуру наждачной бумаги. Вздернутый нос, подобно двуствольному пистолету, целился в собеседника широкими ноздрями. Зато взгляд маленьких глазок для морского волка был каким-то слишком быстрым, словно ускользающим. Я сразу понял, этот субъект очень и очень себе на уме. Впрочем, среди капитанов купеческого флота, промышляющих попеременно торговлей и узаконенным разбоем, такой тип нередок. Возраст Дезасара, как у большинства бывалых мореплавателей, точному определению не поддавался. Эта публика задубивает до густой сизости годам к тридцати и после уже почти не меняется до шестого десятка. Рискну предположить, что капитан перебрался на мою сторону сорокалетнего рубежа. Первое мое впечатление от господина Дезессара, честно говоря, было неблагоприятным. Особенно встревожило меня то, что, поднявшись, он спрятал за спину руки. Считается, что глаза — замочная скважина души, и в них можно рассмотреть истинную суть человека. Мой опыт этого не подтверждает. Люди тертые обычно следят за своим лицом. Иные могут глядеть на вас открыто, умильно, а при случае и подпустить слезу. У меня другая метода. Я определяю нрав и честность по рукам. Язык жестов не менее красноречив, но мало кто, даже из отъявленных хитрецов, заботится его маскировать. Пользуясь своим положением бессмысленной твари, я перелетел на шкаф, а оттуда на стол, чтобы рассмотреть руки Дазосара получше. — Ваш попугай не нагадит на бумаге? — спросил невежа арматор, на что я лишь презрительно фыркнул. Нехороши были руки у капитана, ох, нехороши. Во-первых, короткопалые, верное свидетельство низменности или, в лучшем случае, приземленности души. Во-вторых, находились в постоянном движении, цеплялись друг за друга, скрючивались, пощелкивали суставами. Этот человек то ли сильно волновался, то ли что-то скрывал. Мне захотелось заглянуть в его нутро как следует. Воспользовавшись тем, что он был повернут ко мне спиной, я перелетел ему на плечо, продрал когтем сукно на груди, а клювом прицелился в висок. Но Дезессар так дернулся, что я на нем не удержался. Разведка, увы, не удалась. — Она у вас бешеная, эта чертова птица! — заорал капитан грубым голосом, схватил со стола свою треуголку и замахнулся на меня. — Ей не понравилось, что вы не поклонились даме. Это свидетельствует о плохих манерах, — сухо сказала моя умница, очевидно, с самого начала решив продемонстрировать, кто здесь главный. — Ко мне, Кларочка. Этот господин исправится. — Черт с два! Я не паркетный шаркун! Чтоб мести по полу шляпой. Если ваш поганый попугай станет на меня кидаться, я сверну ему шею, не будь я жан франсуа де Зессар. Он так рассердился, что топнул ногой. «Зачем вы меня вызвали, патрон? Чего на меня смотреть? Я не гротмачно, не румпель и не бушприт!» Тоном светской дамы, разговаривающей с конюхом, Летиция объявила. Я хочу видеть, кому вверяю не только свои деньги, но и свою жизнь. Верите, сье я плыву с вами. Реакция капитана была предсказуемой. Разумеется, вначале он захлопал глазами, потом уставился на арматора, который с унылым видом кивнул. Ругательства, которыми ну, после этого разразился моряк, я опускаю. Общий смысл воплей был таков. Бабе на ласточке делать нечего, матросы этого не потерпят. Да и сам он, трам-тарарам, скорее проглотит свою подзорную трубу, нежели согласится на такое. Летиция ответила не шкиперу, а судовладельцу. — В таком случае, сударь, вы найдете мне другого капитана, согласно пункту одиннадцатому нашего контракта, а понадобится поменяете всю команду, согласно пункту двенадцатому. Я одобрил ее твердость поощрительным возгласом. «Успокойтесь вы оба! Не кричите!» — скинул ладони Лефевр. «И ради бога! Угомоните вашего попугая, мадемуазель! Без того голова трещит!» «Я все отлично предусмотрел. Согласно недавно утвержденному указу Адмиралтейства, на корсарском корабле с экипажем более сорока человек обязательно должны быть священник и морской хирург». «Кто-кто?» переспросила Летиция, очевидно, не поняв. Слово-сочетание хирургин невиген». «Попросту говоря «лекарь». Штраф за нарушение указа — 2000 ливров, поэтому никто из арматоров капитанов ослушаться не смеет. Это два лишних рта и два лишних жалования, причем содержание врача немалое — сто ливров в месяц». — Папа я вам, Дезасар, уже сыскал. Этот простак согласился плыть бесплатно. А с лекарем мы поступим вот как. Переоденем госпожу Де Дорн в мужское платье и собьем одним камнем двух птиц. Во-первых, условия контракта будут выполнены, а во-вторых, сэкономим на медике. — Вы шутите! — в один голос вскричали капитан и барышня. Лефевр невозмутимо смотрел на них прищуренными глазами. которых поигрывали злорадные искорки. Так вот в чем заключался подвох. — А что такого? — с невинным видом спросил он. — По правилам у врача должен быть патент. Но, поскольку мало кто из настоящих медиков хочет плавать по морям, разрешается брать лекарских учеников, лишь бы они были грамотны, могли разобраться в содержимом медицинского сундука и имели отроду пятнадцать лет. — Вам ведь есть пятнадцать лет, мадемуазель? Она растерянно кивнула, застигнутая атакой врасплох. Ну «Вот видите, в вашей смешленности я уже убедился. Что же до медицинского сундука, то можете не беспокоиться. Я по случаю закупил оптом на все свои корабли стандартные наборы, одобренные военно-морским ведомством. Там двадцать необходимых хирургических инструментов, 28 медикаментов, гипс, скорпия и все прочее по утвержденному списку. Никто, кроме Дезессара, о вашем маскараде знать не будет. А наш славный капитан не проболтается. Это не в его интересах. Как вам мое предложение? Полагаю, это единственный способ решить нашу маленькую проблему. В сущности, рассуждая логически, он был совершенно прав. Но. Но мы так не договаривались, пролепетала летиция. Ее самоуверенность пропала без следа. Сейчас моя питомица выглядела. перепуганной девочкой. Я не стану обманывать команду. А вдруг меня разоблачат?» Дезасар открыл рот и снова закрыл. Его физиономия из сизой сделалась лиловой. Я забеспокоился, не хватит ли беднягу удар. Судя по набухшим жилам на висках, наш славный капитан имел предрасположенность к апоплексии. «Тут уж будете виноваты вы сами», — арматор пожал плечами. Договор обязывает меня предоставить вам возможность участия в плавании. Я ее предоставил. Нигде в документе не сказано, какую одежду вы будете носить, женскую или мужскую. — Коли вас не устраивает мое предложение, расстанемся миром. — Но аванс мой! Однако он тут же сменил тон и заговорил мягко, вкратчиво. — Поверьте, сударыня, кроме как в мужском обличье вам ни на один корабль не попасть. Никто во всей Франции на это не согласится. Во всяком случае, сейчас военное время. Из вас получится бравый юноша. Поверьте опытному глазу. Рост у вас отменный. Фигура, по счастью, не отличается округлостью форм. Голос низок, а от соли и ветров он обретет хрипотцу. Соблюдайте осторожность, и никто вас не раскусит. Она жалобно воскликнула. — Но я ничего не смыслю в медицине. а если придется кого то лечить лекарские ученики которых я сажаю на другие свои корабли тоже не гиппократы да как я буду жить среди мужчин летиция схватилась за виски это невозможно вы имеете в виду естественные физические различия со всеми так сказать вытекающими последствиями покивал Лефевр, деликатно отставив мизинец я продумал и это У вас будет почти отдельная каюта. Только вы и монах. А монах и не мужчина, вовсе все его помыслы там. Он закатил глаза и показал на люстру. Здесь Дезосар наконец справился с негодованием и завопил. — Чёрта с два! Я скорее сожру свои потроха, чем соглашусь на это. Никогда, вы слышите, сударь, никогда! И ни за что, Жан-Франсуа, де за... Но арматор быстро перебил его. Не хотите, не надо. Корабль поведет, месье Кербиан. И капитан сразу заткнулся, поперхнувшись на собственной фамилии. Он опытный, штурман, давно мечтает о самостоятельном плавании, спокойно договорил Лефевр. Буян стушевался и только метнул на своего патрона быстрый взгляд. в котором кроме ярости мне померещилось что то еще быть может смущение хотя трудно представить чтобы просоленный морской волк мог конфузиться летица опустила голову вид у нее был совсем потерянный полагаю что на нее всей своей тяжестью обрушилась истина которую учитель сформулировал так тяжело идти тропой что ведет к краю пропасти особенно если Нельзя повернуть назад.